В любом месте своего кратковременного пребывания он оставлял множество несчастных примиренными судьбой. Бедные получали от его щедрые руки пособие. Невинные – правосудие, виновные – прощение. Его называли ангелом-утешителем. Но вот настал день, принесший с собой для России новое доказательство справедливости этого названия. 7 ноября 1824 года, спустя несколько дней после возвращения государя из его далекого путешествия, Петербург стал жертвой ужасного наводнения. Будучи в близком соседстве с морем, он всегда был подвержен наводнением, но никогда наводнение не достигало такой страшной степени, как в тот несчастный день 7 ноября. Бедствие, причиненное им, было тем ужаснее, что никто из жителей, не помня ничего подобного, никак не ожидал его, а оно приближалось с быстротой почти невероятной. Когда утром 7 ноября начался ветер, жестоко дувший с моря, жители Петербурга, не причувствуя ужасной беды, ожидавшей их через несколько часов, казалось, были в ожидании какого-то особенного веселья, и во всех домах шутили над проходившими и проезжавшими по улицам. Сильный ветер срывал шляпы и шапки-солопы и плащи, Но вот из решеток на мостовых начала показываться вода. Это был повод для новой забавы, потому что вода вырывалась в виде маленьких красивых фонтанов. Наконец она полилась на мостовую, разлилась по набережным Невы, фонтанки и каналов, вынесла с собой на городские улицы и площади все большие и малые суда и барки. и ужас объял жителей тем страшнее и убийственнее, что разразился над ними мгновенно и неожиданно. Невозможно перечислить бедствия, причиненные этим ужасным наводнением, особенно в местах, ближайших к берегу, как, например, в Гавани и других частях Васильевского острова, на Петербургской стороне и в Коломне. Были люди, потерявшие за один день половину своего семейства, Другие люди получили в этот день смертельные болезни. Наконец, были и такие, кто, будучи разлучены со своими семействами этим бедствием, не нашли даже и следов своих жилищ, унесенных волнами. Ни один несчастный навеки потерял рассудок в таком ужасном положении. Здесь-то, среди этого хаоса и бедствий, император Александр явился снова ангелом-утешителем человечества. Не только по окончании наводнения, продолжавшегося около десяти часов подряд, но даже в эти самые страшные часы, когда почти все известные опасности носились над несчастной столицей, его величество сам отдавал приказание». Каким образом помогать попавшим в беду, куда посылать своих приближенных, он умолял их не жалеть ничего для спасения несчастных и на следующий же день приказал выдать миллион рублей для помощи разоренным. Но эта сумма была только началом тех бесчисленных благодеяний, которые впоследствии были оказаны всем потерпевшим от наводнения комиссией, учрежденной специально для того, чтобы находить этих несчастных и помогать им всеми возможными средствами. Усерднейшим членом благодетельной комиссии можно было назвать самого государя, который лично осматривал все потерпевшие участки города, лично распоряжался как помочь пострадавшим в первые дни и с неутомимостью заботился впоследствии об их судьбе до тех пор, пока не было сделано все возможное. Таким образом, отеческая забота государя смягчила жестокость бедствия, постигшего столицу. Но ужасное потрясение, произведенное им, осталось. Какое-то неотразимое уныние надолго поразило высшие слои общества. Что же касается низших слоев, то среди них все суеверно думали, что такое страшное несчастье недаром посетило царскую столицу, что оно предвещает какую-то еще большую беду. Со страхом припоминали старики, что в 1777 году перед самым рождением кроткого обожаемого государя Петербург также перенес сильное наводнение, что оно повторилось потом, хотя и в меньшей степени, в год его восшествия на престол. Эти почти забытые случаи, ожили теперь в памяти народа и невольно внушали какое-то тревожное ожидание. Такое мнение народа, казалось, разделял и сам государь. Отличаясь необыкновенным благочестием в течение всей своей жизни и особенно со времени знаменитой войны, так явно оправдавшей его надежды на промысел Божий, Александр привык находить во многих событиях, с ним случавшихся, какое-то указание воли проведения, какое-то небесное предостережение. Такому религиозному расположению души во многом способствовало постоянное чтение книг священного писания, которым государь занимался каждый день в определенные часы. Привыкнув часто углубляться в размышления о святых истинных веры, знаменитейший из царей своего времени учился с каждым днем все более и более отвращать свое сердце от величия земного и возносить его к величию небесному. Стоит ли удивляться после того, что мысль о смерти, этом неизбежном пути к радостям неба, перестала казаться страшной набожному государю. Что она стала потом одной из его привычных мыслей, и, наконец, что столь ужасное всеобщее бедствие, как им явилось наводнение 1824 года, сблизило его еще более с ней и невольно навело на размышление о суеверном страхе народа за его судьбу. Как бы то ни было, только впечатление, произведенное этим бедствием на чувствительную душу Александра, было очень продолжительно и так сильно, что, казалось, все мысли его получили какое-то грустное направление, которое тем более поддерживалось в нем, что здоровье его супруги, императрицы Елизаветы Алексеевны, находилось в это время в расстроенном состоянии. Доктора, испробовав все известные науки методы, не находили другого средства для поправки ее драгоценного здоровья, как пребывание в южном климате, и государыне в ее болезненном состоянии предстояло еще огорчение от разлуки с августейшим семейством.